Васклегнул теленьи со смехом. Коры, которых едят тупы, а эта умная, почти такая же умная, как человек. Она умеет говорить. Послушайте. Яксанафан, скажи своё имя. Яксанафан. Ответила существо. Шалан отпрянула. Голос существа исказил слово, но его можно было узнать. Приносящий пустоту. прошептала она, прижав к груди защищённую руку. Говорящий зверь, ты навлечёшь на нас зорь несотворённых, торговец рассмеялся. Эти существа живут по всему Шинавару, юный госпожа. Если бы их в речь привлекала несотворённых, вся страна была бы проклята. Шалан отец под присмотром своих охранников разговаривал с другим торговцем через дорогу. Она поспешила к нему, напоследок бросив взгляд на странное животное.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 Ближайшие склоны холмов поросли деревьями Йела. На этих мощных ветвях крепились узкие листья, длинные розовые, желтые и оранжевые шипы, так что деревья выглядели застывшими взрывами цвета. Шалан прочитал в одной из отцовских книг, что эти деревья питались кремом. Тот и делал их древесину твердой, как камень. В самой долине большую часть деревьев срубили. Но некоторых оставили, чтобы привязать к их высоким стволам навесы шириной в 10 ярдов. Шалан с отцом миновали торговца. Мужчина сыпал ругательствами на спре на ветра, что метался по его участку, приклеивая предметы друг к другу. Девушка улыбнулась и вытащила сумку, которую держала подмышкой. Но времени рисовать не было, поскольку ее отец стремительно шел к дуэльной площадке.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 Для виденцев эти цвета были обычными, но лишь поскольку в прошлом они часто заключали браки с рогоедами с горных пиков. Некоторые гордились своей внешностью, но не отец Шала, так что и ей не следовало. «В твоем возрасте полагается вести себя, как подобает высокородной даме», – выговаривал ее отец. Темноглазые уступали им дорогу, кланяя светлорду Давару.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 Она сидела, выпрямив спину. В её чёрных волосах выделялось несколько белокурых прядей. Отец устроился рядом с ней в их ложе. Кроме того, на ярмарке оказались ещё трое светлоглазых четвёртого дана. Дуэлянты были светлоглазыми низкого ранга из близлежащих посёлков. Многие из них безземельные, и дуэли для них стали едва ли не единственным способом добиться славы. Шалан заняла отведённое ей место. И слуга вручил ей стакан холодной воды. Едва она успела глотнуть, как ложик кто-то подошёл. Свет лорд Ривелар мог бы считаться красавцем, если бы в юности не потерял на дуэли нос. Он носил деревянный протез, выкрашенный в чёрный цвет. Странное решение. Одновременно прикрывавшая изъян и притягивавшая к нему внимание серебристыми волосами, в отличном наряде модного фасона Он выглядел задумчивым, как человек, который сомневается. Не оставил ли зажжённым камин без присмотра? Его земли граничили с владением Атса. Они имели одинаковый ранг, служили одному и тому же великому князю. За Ривеларом следовали сразу двое старших слуг. Их чёрно-белая форма знак отличия, непозволительная для обычных прислужников. И отец бросил на них алчный взгляд. Он пытался нанять старших слуг. Каждый сославшийся на его репутацию ответил отказом. Свет лорд Давар приветствовал Ривеларра. Он не ждал разрешения подняться по ступенькам в ложу. Они с отцом были одного ранга, но все знали о намёках по поводу отца и о том, что великий князь считал их достойными доверия. Ривеларр ответил отец взгляде перед собой. Я присяду. Ривеларр занял место рядом с отцом. То самое, где должен был бы сидеть Хилоран, как наследник, будь он здесь. Слуки Ревеларов встали у него за спиной. Они каким-то образом умудрились выражать неодобрение Светлорду Давару, хотя не говорили ни слова. Твой сын сегодня будет сражаться, спросил отец. Вообще-то да. Надеюсь, он сохранит все части тела. Не хотелось бы превратить постигшую тебя участь в традицию. Элин, ну ты что? усмехнулся Ревелар. С деловым партнёром так не разговаривают. С деловым партнёром. У нас есть дела, о которых я не в курсе. Служанка Ривелара положила на стол перед отцом небольшую стопку бумаг. Матиха Шалан нерешительно их взяла и начала читать слог. Это были условия торговых сделок. Отец отдавал некоторое количество дыродерского хлопка и сырова Шама Ривеларо в обмен на небольшое вознаграждение. Тот же в свою очередь должен был отвезти товары на рынок и продать.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 Ты безумец. Я популярен. Отецнахмурился и побогравел. Шалан вспомнила о том времени, когда ей ещё очень редко доводилось видеть его Сергитом. Те дни давным-давно миновали. Популярен? переспросил отец. А это тут при. Мне неведомо, знаешь ты или нет, перебил Ревелар. О том, что в моей земле недавно посетил сам великий князь. Похоже, ему нравится то, как я развиваю текстильное производство в нашем княжестве. Это также дуэльные успехи моего сына привлекли его внимание к моему дому. Мне предложили гостить у великого князя Виденария одну неделю из десяти, начиная со следующего месяца. Время от времени отец вёл себя не как самый умный из людей, но он знал толк в политике. Так, по крайней мере, думала Шала, хотя ей очень хотелось считать его лучшим во всём. Как бы там ни было, он точно же понял, на что намекает Ривелар и прошептал: "Ах, ты крыса. Лин, тебе некуда деваться", сказал Ривелар, наклоняясь к отцу Шалана. "Твой дом в упадке, репутация в руинах, тебе нужны союзники. Я должен выглядеть финансовым гением в глазах великого князя. Мы можем друг другу помочь". Отец повесил голову. На арене перед ложей объявили участников первого несущественного поединка. Куда бы я ни шёл, вечно оказываюсь загнанным голубь, прошептал отец. И постепенно не загоняют меня в копка. Ривеларс снова подтолкнул бумаги к Мачехе. Может, попробышь опять? Я подозреваю, в прошлый раз твой муж слушал невнимательно. Он взглянул на шалан. А ребёнку обязательно здесь быть?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 Свобода. Свобода для Шалан была ценной, как изумрудный бромы, редкий, как ларкин. Она поспешила прочь, пока отец не сообразил, что забыл приказать кому-нибудь следовать за дочерью. Один из охранников Джэкс всё равно шагнул к ней, но потом посмотрел на ложу и пошёл туда. Видимо, хотел спросить, надо ли ему сопровождать Шалан. Лучше убраться подальше, пока он не вернулся. Девочка шагнула в сторону ярмарки с её экзотическими торговцами и чудесными зрелищами. Там должны были проходить игры в загадки, возможно, менестрель, рассказывающий истории о далёких королевствах. Через вежливые аплодисменты светлоголозых, которые у неё за спиной смотрели дуэль, Шалан слышала барабаны простолюдинов темноглазых, пение и весёлый смех. Сначала дело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 Элита, дочь светлоорда Тавинара, сидела с края, куда сквозь боковую часть ложи падал яркий солнечный свет. Она устремила на поединчиков скучающий взгляд, чуть наклонив голову и капризно улыбаясь. Её длинные волосы были совершенно чёрными. Девочка приблизилась к ложе и глухо цыкнула. Элита повернулась к ней, нахмурилась и прижала руку к торсу. Покосилась на родителей, потом наклонилась. Шалан Я верила тебе ждать меня, прошептала она в ответ. Ты думала о том, что я тебе написала? Элита сунула руку в потайной карман и вытащила небольшую записку. Лукаво улыбнулась и кивнула. Шалан забрала записку. Вырваться отсюда сможешь? Придётся взять горничную, но так-то я могу идти куда захочу. Интересно, каково это? Шалан быстро отпрянула.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 Там волнение остановилось. Ярмарка среднего праздника это пугающее скопление народа и торговых лавок. Неподалёку группа десятников упивала за длинным столом и делала ставки на исход поединков. Это нищие с светлоглазых, лишь самые малые повыше темноглазых. Им не просто приходилось работать, чтобы добывать средства к существованию, они не были ни торговцами, ни старшими ремесленниками.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 как Хилоран, как её мать. Её мать. Светлость Жалан встрепенулась. Сколько она простояла вот так посреди дороги. Солнце сместилось. Девочка Робка повернулась и увидела рядом охотника Джิกса. Он был кузад и редко причёсывался, но выделялся своей силой. Однажды он стащил с дороги телегу, когда порвалась упряжка чула. Джикс был одним из охранников ее отца, сколько она себя помнила. «А-а-а-а», — сказала она, пытаясь скрыть свою нервозность. «Ты пришел, чтобы меня сопровождать?» «Вообще-то я собирался отвезти вас назад». Отец приказал. Джикс пожевал спрятанный за щекой корень ямы, который называли еще Скверноносором. «Он был занят». «Тогда ты будешь меня сопровождать?» — спросила она, подавив волнение. «Видимо, да». Она облегчённо вздохнула и повернулась, окидывая взглядом каменную дорогу, которую очистили от камнепочек и слонцы Корника. Девочка осмотрелась. «Эмм… нам надо отыскать шатёр для игроков…» «Это неподобающее место для дамы…» Джикс уставился на неё. «Особенно дамы вашего возраста, Светлость…» «Ну, а я думаю, ты можешь отправиться к отцу и сообщить ему, что я делаю…» Она потопталась на месте.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 Солнце будет светить, великие бури будут сметать, а отец будет орать. Такова жизнь. Шалан прикусила губу. Шатер для игроков, обещаю я ненадолго. Сюда, сказал Джикс, он шел не очень быстро. И пока вел ее частенько, глазел на проходящих мимо темноглазых посетительниц ярмарки. Джикс был светлоглазым, но только восьмого дана. Как выяснилось, слово шатёр звучало слишком величественно для навеса в заплатках и дырках, установленного на самом краю ярмарочной площадки. Она бы вскоре отыскала его сама. Плотная холщевая ткань, свисавшая на несколько футов, делала его на удивление тёмным внутри. Там толпились посетители. У некоторых женщин были обрезаны пальцы на перчатках, скрывавших защищённые руки. Какой позор!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 Мужчины оборачивались и глазели на неё. Поклоны даже кивки запаздывали, если вообще имели место. Подоплёка была ясна. Если она не подчинилась условностям общества и не осталась нароже, они тоже не обязаны подчиняться, демонстрируя ей почтение. "Вы ищете что-то особенное?" спросил Джิกс. "Карты, угадайки, баеры убегончих?" Джิกс застанал. Всё закончится тем, что вас прирежут, а меня насадят на вертел. Это безумие. Шалон повернулась, заметив, как группа мужчин разразилась радостными возгласами. Это звучало многообещающе. Она отряхнулась от растущей дрожи в руках и заодно попыталась не обращать внимания на пьяных, что сидели на земле кружком и таращились на что-то похожее на блевотину. Весёлые мужчины занимали грубо сработанные скамьи. А вокруг них толпились другие. В просвете между телами мелькнули две маленькие рубигончии. Спренов не было. Когда скапливалось так много народа, спрены редко появлялись, хотя эмоции зашкаливали. Один ряд скамеек был незаполнен. Там сидел Балат в расстёгнутом сюртуке, опираясь локтями в стойку ограждения перед собой. Лахматы и Сутулы. Он выглядел бы беззаботно, но глаза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 Да что ты тут, шалан, убирайся отсюда, что ты творишь? Брат протянул к ней руку. Девочка невольно съёжилась. Брат говорил в точности как отец. Когда он взял её за плечо, шалан сунула ему записку от элиты. Лавандовая бумага слегка пахла духами, как будто светилась. Балас замешкался. На арене одноруби гончая вцепилась в ула по другой, и на землю брызнула тёмно-фиолетовая кровь. Что это? спросил Балат. Я вижу глиф пару дома Тавинара. Это отель Элита. Элита? Дочь свет лорда. Почему? Что? Шалан сломала печать и открыла письмо, чтобы прочитать его брату. Она желает прогуляться с тобой вдоль ручья, который течёт мимо ярмарочной площади. Говорит, будет ждать тебя там вместе со своей горничной, если пожелаешь прийти. Балат запустил в петерню в кудрявые волосы. Элита? Она здесь? Разумеется, здесь. Все здесь. Ты с ней говорила? Э, почему? Ка? Я видела, как ты на неё смотришь, объяснила Шала. Всякий раз, когда вы оказывались рядом. Ты с ней говорила? Требовательно спросил Балат. Ты без моего разрешения Ты сказала, что меня заинтересует нечто? Он взял письмо.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 Он способен на добрые поступки. Внутри него прячется сила. Рату влёкся смертью лишь после того, как мать покинула их. Он мог измениться, стать прежним. Мог. Я должен. Балат бросил взгляд на выход из шатра. А я должен идти. Она будет ждать меня. Нельзя заставлять её ждать. Он застегнул сюртук. Шалан пылко кивнула и последовала за ним прочь из шатра. Джик шёл за ними, хотя его пару раз окликнули. Наверное, он был здесь всегда тайм. Балат вышел на солнечный свет. Внезапно брат превратился в совсем другого человека. "Балат!" позвала Шалан. "Я не увидела с тобой Юшу. Он не пришёл в шатёр?" "Что? Я думала... Не знаю, куда он отправился." И уж уж с кем-то встречался сразу же после того, как мы приехали. Он посмотрел на далёкий ручей, который сбегал с холмов прямиком в канал, огибавший ярмарочную площадь. Что мне ей сказать? Я откуда знаю? Ты ведь тоже женщина. Мне 14, и ей не суждено переживать ухаживания. Отец выберет ей мужа. Его единственная дочь слишком драгоценна, чтобы зависеть от чего-то ненадежного, вроде возможности принимать самостоятельные решения. Наверное, я просто поговорю с ней. Балат убежал прочь без лишних слов. Шалан проследила за ним взглядом, а потом присела на валон, дрожа я обхватив себя руками за плечи. Это место, этот шатёр, это было ужасно. Девочка долго так сидела, стыдясь собственной слабости.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 с чёрными при чёрными волосами, без намёка на нечистую родословную и в такой же чёрной одежде. Когда Шалан вошла в ложу, он посмотрел на неё, вздрогнул, уронил чашу на стол. Поймал быстрым движением, не позволив ей перевернуться и снова поставился на Шалан, открыв рот. Микс спустя выражение его лица сменилось на маску безразличия. Неуклюжий идиот, буркнул отец. Новоприбывший отвернулся от Шалан и что-то негромко сказал ему. Мализа стояла неподалёку, рядом с поварами. Девочка скользнула к ней. Кто это? Никто, ответила Мализа и объяснила. Говорит, принёс весточку от твоего брата, но сам такого низкого дана, что даже не смог показать свидетельства родословной. Моего брата, Хилорана? Мализа кивнула. Шалан снова повернулась к незнакомцу и заметила, как тот незаметно достал что-то из кармана сюртука и поднёс к чашам. Она вздрогнула от ужаса, подняла руку. Это же яд. Новоприбывший тихонько высыпал содержимое пакетика в собственную чашу, поднёс губами и выпил. Что это было? Девочка опустила руку. Михс спустя не знакомств стал. Он не поклонился отцу уходя. Улыбнулся Шалан, спустился по ступеням и покинул ложу. Весточка от Хиларана. Что за новости? Шалан робко привинулась к столу. Отец! Светлорд-давар не отрывал взгляда от дуэли в центре арены. Там сошлись двое мужчин с мечами и без щитов. Подражание классическим идеалам. Говорили их размашистые удары и были имитацией техники боя с осколочными клинками. Новости от Нан Хиларана? сказала Шалан. Не произноси его имя, потребовал отец. "Я ты не будешь о нём упоминать", отрезал отец, переводя на неё взгляд, в котором бушевала буря. "Сегодня я объявляю его лишённым наследства. Эд Балат теперь официально Нан Балат. Виким Тет, Юшуаша. У меня только три сына". Девочка знала, что не стоит упорствовать, когда он угневи. Но как же ей услышать, что сказал посланник? Потрясённая Шалан опустила и своё кресло. «Твои братья избегают меня!» – проворчал Светлорд Давар, наблюдая за поединком. «Никто из них не ужинает с отцом, как требует приличия!» Шалан сложила руки на колени. «Юшу, скорее всего, где-то пьянствует!» – продолжал отец. «Один бурятец знает, куда сбежал Балат!»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 Анна со удивлением заметила крадущуюся среди теней Нарку. Казалось, их всех в округе должны были переловить. Неподалёку кучера играли в карты. Некоторым из них пришлось остаться для охраны кареты. Шалан слышала, как Рэн говорила о чередовании, чтобы каждый мог погулять на ярмарке. Вообще-то как раз Рэна здесь не было, хотя другие слуги поклонились ей, когда увидели. Веким сидел в их карете. Тонкий, бледный юноша всего на 15 месяцев старше Шалан. Он немного походил на своего брата-близнеца, но мало кто мог их перепутать. Юшу выглядел старше и веким был болезненно худым. Шалан забралась внутрь кареты и села напротив брата, положив сумку на сиденье рядом с собой. "Тебя отец прислал или ты пришла, потому что затеяла очередную миссию милосердия?" спросил Веким. "И то и другое", Вяким отвернулся от сестры, уставился в окно. Не на ярмарку, а на деревья. Шалана, тебя нас не исправить. Её уж у себя уничтожит. Это лишь вопрос времени. Балачах шаг за шагом превращается в отца. Мализа каждую вторую ночь рыдает. Папа однажды убьёт её, как убил мать. А ты, спросила Шалана. Вопрос был неправильный, и она это поняла, как только произнесла его. «Я? Я ничего этого не увижу, потому что буду уже мертв». Девочка обняла себя руками за плечи. Забралась на сиденье с ногами. Светлость Хашефа читала бы ее за такую позу, не подобающую для благородной дамы. Что ей делать? Что сказать? «Он прав», — подумала она. «Я не могу это изменить. Хиларан бы смог. Я не могу».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 А вдруг ты угадаешь, когда опять наступит буря? Он пролистал бумаги. Ты всё скопировала и перевела, даже рисунки. Шалан, клянусь бурей, сколько времени ты потратила? Она пожала плечами. Недели. Но времени у неё было более чем достаточно. Девочка проводила дни в садах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 "Воскликнул кто-то позади неё. Шалан вздрогнула, прижала защищённую руку к груди и повернулась. На ветке ближайшего дерева сидел человек в чёрном. Незнакомец шевельнулся, когда она его видела, и шипы листьев вокруг него попрятались, и по веткам прошла красно-оранжевая волна и исчезла. Это был тот самый посланник, который беседовал с отцом ранее. Я спрашиваю себя", проговорил он.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 Но у него были новости о Хиллоране. Новости, которыми отец никогда с ней не поделится. «А где же вы рассчитывали меня обнаружить?» «На дуэльной арене?» Мужчина раскачался и спрыгнул с ветки на землю. Шалана прянула. «Не стоит!» Бросил он, присаживаясь на валон. «Не надо меня бояться. Я ужасно без толков в вопросах причинения боли. По-моему, меня неправильно воспитывали».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 Но ведь с ним всё в порядке, в той или иной степени. Сообщение, которое я передал твоему отцу, заключается в том, что у Хилорана есть поблизости глаза, и они наблюдают. Неудивительно, что он так рассердился. Где мой брат? спросила Шалан, робко шагнув вперёд. Он велел вам поговорить со мной. Прости, дитя. Его лицо смягчилось. Хилоран просил передать только краткое сообщение отцу.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 Нет, с чего вдруг спреам со мной разговаривать? Никаких голосов, спросил мужчина, подавшийся вперёд. Сферы не темнеют, когда ты рядом. Простите, но я должна вернуться к отцу. Он будет меня искать. Твой отец медленно уничтожает вашу семью. В этом смысле Хилоран был прав, во всех остальных ошибся. Например, погляди. Мужинок, к whom казал на карету. С того места, где стояла шаланка, как раз можно было заглянуть в окно отцовского экипажа. Она прищурилась, и внутри Виким подался вперёд. В руке у него был карандаш, взятые из сумки, забытые девочки на сиденье. Брат решал одну из математических задач, которые она оставила, и улыбался. Тепло. Шалана ощутила тепло, яркий свет, так похожий на радость, которую она знавала раньше.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 И и мы в садах, продолжила девочка. Мама беседует с отцом, и тот смеётся, смеётся и обнимает её. Мы все там, включая Хилорана. Он никуда не уезжал. Люди, с которыми моя мать была знакома, Дреддер, он так и не пришёл в наш дом. Мать любит меня. Она обучает меня философии и рисованию. Хорошо. похвалил посланник "на ты способен на большее как выглядит то место как оно ощущается там весна выпалила шалан, начиная раздражаться и моховые лозы покрыты ярко-красными цветами они пахнут сладко и воздух сырой из-за случившейся утром великой бури мать шепчет, но шёпот её мелодичен, а смеха царя разбудил эхо, и он гуляет по саду Мы все словно купаемся в нём. Хилоран учит Юшу сражаться на мечах. Они затеяли неподалёку тренировочный бой. Викинг смеётся. Хилоран получил удар по ноге. Викинг готовится с отравнителем, как того хотел омать. Я их всех рисую. Уголь царапает бумагу. Мне тепло, хотя воздух слегка прохладный. Рядом со мной чашка с дымящимся сидром. И я чувствую во рту сладость от глотка, который только что сделала. Это красиво, потому что могло случиться, должно было случиться. Я девочка сморгнула слёзы. Она это увидела. Буря отец, она это увидела. Шалан услышала голос матери. Увидела, как Юша отдаёт Балату сферы, потому что проиграл в поединке, но делает это со смехом. Не тревожись из-за проигрыша. Она ощутила воздух, полный сладостных ароматов, услышала, как поют в кустах пивунчики. Намекся сделалось настоящим. Перед ней поднимались струйки бури света. Посланник вытащил горсть сфер и протянул их девочке, не отрывая от неё взгляда. Между ними курился бури свет, точно пар. Шалан скинула руку, и образы идеальной жизни укутали её, будто стёганое одеяло. Нет. Она отпрянула, туманный свет погас. "Ясно", негромко сказал посланник. "Ты ещё не поняла природу обманов. Я когда-то столкнулся с той же проблемой. Здесь не осколки, очень страги." Тебе придётся увидеть правду, прежде чем ты сможешь выйти за её пределы. В точности как человеку нужно узнать закон, прежде чем нарушить его. Тени из прошлого зашевелились в глубине, на миг выплыв на поверхность к свету. Вы можете помочь? Нет, не сейчас. Пока ты ещё не готова, а у меня есть дела. В другой раз. Продолжай рубить шапастые ветки, сильная девочка. и проделает тропку к свету. То, с чем ты сражаешься, не вполне естественно. Он встал и поклонился ей. — Мой брат! — В Алиткаре. — Алиткар. — Почему? — Потому что ему кажется, что там в нём нуждаются, конечно. — Если я его снова вижу, то расскажу о тебе. Посланник, лёгким и пружинистым шагом, почти танцуя на ходу, ушёл прочь. Желан проследила за ним взглядом. И то, что было спрятано внутри её, опять ушло в глубины подсознания. Она вдруг поняла, что даже не спросила, как зовут этого человека.